Глава 26 «Постоянная бдительность! Такова цена свободы!» Томас Джефферсон «Что значит, вы не знаете?» — приговаривал в густую бороду престарелый генерал Ля -Марон. Его закаленного опыта с лихвой хватало на то, чтобы не только не кричать на любых своих собеседников, но и настолько правильно выделять слова в произносимых им фразах, что это происходило практически без усилий. Ля уже давным-давно был сет и стар, однако ни один солдат никогда не видел в нем и намека на немощь, из-за чего генерал всегда оставался вне конкуренции. Даже когда его более молодые сослуживцы, находившиеся в том же звании, что и он, настолько неумело выполняли свои обязательства перед королевской армией, что старому генералу просто приходилось оставлять им некоторую фору. — Прошу простить, великосветлый господин генерал! — докладческим тоном продолжал спокойно отчитываться перед ним Фербо, который всегда оставался его самым закадычным приятелем, даже несмотря на принадлежавшее ему более скромное звание. — Но это целиком моя ошибка! «Похоже, что данные образцы магопланов оказались просто не готовы к реальным боевым действиям». «Хорошо, допустим», — принял его слова Лямарон. «Но вы хотя бы можете объяснить мне, как из четырех таких современных магических аппаратов мог уцелеть только один?» Бывший командующий армадой крепко призадумался. Похоже, что стоящий перед ним старый боевой товарищ просто не мог не задать сейчас подобного вопроса, особенно учитывая все обстоятельства случившегося, но ни одного вразумительного ответа на него у Фюрбо так и не находилось. «Неудачное стечение обстоятельств, господин!» — наконец медленно вымолвил он, почти переходя на шепот. Но, услышавший всё Лямарон не собирался спускать это с рук. Быстро подойдя к своему товарищу, он предстал перед ним в своем провисшем от веса медалей и орденов в сюртуке, но лишь для того, чтобы внимательно посмотреть в лицо бывшего командующего и вкратчего проговорить. «Неудача — это всегда удел нашего врага, Аувис, но не наш. И неважно, против кого мы воюем». «Пока мы все делаем правильно, от неудач будут страдать лишь те, кто стоит по другую сторону». «Да, кстати, сколько их было?» «Что?» Не совсем хорошо разобрался в его последнем вопросе Фербо. «Я имею в виду ваш доклад и тех, кому мы противостоим», — расшифровал свои мысли генерал. «Там говорилось, что число противника неизвестно, и Магапланы преследовали лишь одного — прежде чем начались первые инциденты. Но сколько их всего? Есть новые доклады с передовой от патрулей или следящих за их передвижениями агентов? Да, генерал, совсем нагло. Глядя ему прямо в глаза, солгал своему другу отчаявшийся Фербо, целиком и полностью понимая, что если сейчас он скажет, что все это так или иначе случилось по вине одного единственного человека которого они до сих пор так и не смогли отыскать среди этих паршивых лесов куда он ускользнул несколько дней назад то его дни на посту генерал-майора окажутся попросту сочтены их примерно около 80 человек точнее сказать сложно но возможно и больше к тому же их снаряжение способное подавлять любую магию м протянул в усы Лямарон, оборвав тем самым отрепетированный рассказ бывшего командующего. «Значит, получается, что и количество их из-за таких вот особенностей сосчитать будет сложно?» «Да, то ли с грустью, то ли просто с безразличием подтвердил его догадку поникшим голосом Фербо. «В таком случае будем действовать по старинке», объявил невозмутимый генерал и снова подошел к своему письменному столу, который, несмотря на все веяние нового времени, оставался больше похож на обычный добротный стол, собранный на совесть и без лишних изысков. «Исадес!» выкрикнул вдруг Лямарон своим командным тоном, который заставил бы повиноваться ему и одного человека, и целое подразделение войск. Чуть приоткрытую дверь тут же влетел какой-то молодой, разодетый франт и поклонился. «Почет и слава, господа!» «Почет и слава!» Быстро отпустил в его сторону генерал и тут же распорядился. «Доставай свежий бланк и пиши. По указу генерала Объединенных Магических Сил Ирга Ля -марона. Лихорадочно выворотив откуда-то из-за спины свою подвижную переносную папку с магическим пером, висевшую на специальном ремне, Молодой писарь заводил им по бумаге в мгновение ока. «Отделению магоплана номер четыре и временным штабам всех командующих, развернутых в области 7 юго-востока Вансартеса, приказываю выделить все возможные войска авангарда в партизанские дружины и, отбросив всю магию, кроме самой необходимой, «Выслеживать отряды наемников в лесах близ озера Белокамень строго в пешем порядке. Передвижение по воздуху отменить как нерациональное. Подпись». Закончив свою работу настолько быстро, насколько это вообще было возможно, взволнованный писарь подошел к своему генералу и, достав из чехла еще и печать, подал ему документ на необходимую процедуру расстановки подписных знаков и отличительных монограмм. После чего генерал опустил на него такой жирный шлепок этой печати, что по кабинету Ле разошлось небольшое эхо. «Вот так!» — снова обратился старый генерал к своему товарищу, который все еще мялся где-то у стенки с довольно обескураженным выражением лица и даже немного ему подмигнул. «Уж коли наши деды могли воевать и выигрывать без использования магии, то и мы не посрамим их наследство!» Услышав его слова, Ферболь Швяло улыбнулся и обратил свой взгляд в сторону. Без сомнения, его старый товарищ слишком часто недооценивал роль прогрессивной магии в современном мире, но пока он мог позволить себе добиваться таких результатов... Опираясь лишь на свои рассуждения и военную дисциплину, бывший командующий единственным магическим летательным авангардом в мире определенно не желал ему перечить. В конце концов, втайне рассуждал Фербо, поглядывая через форточку на подернутой легкой дымкой улочки Вансартоса, куда его доставили со своим докладом на прототипе первого магоплана, который, как оказалось, был послан следить за их операцией прямо с границ последнего столкновения с треклятым лучником, отныне, в случае чего, эта вина за поражение больше не будет тяготеть только над ним одним. Поблескивая и мерцая, молодой лесной денек нежился под солнцем, поигрывая каждым росточком, листвой или веточкой как только его лучам удавалось пробиться сквозь густую крону высоких вековых сосен и размашистого древесного разнолесья. Стрекочущим слогом неспешно урчали в его лоне разные мелкие насекомые и сверчки, в то время как на небе беззаботно перекликались редкие птички, оставляя достаточно места для того таинства, которое творилось между ними. В жару и стужу этот мир всегда жил собственной жизнью, заботливо укрытый от человеческих глаз и предоставленный лишь диким животным, которые только его считали за свой настоящий дом, выходя на возделываемые людьми поля и заросшие пастбища в поисках новых источников пропитания для себя и своего потомства исключительно по необходимости. А когда человек, наконец, оставлял свои бывшие наделы, окончательно перебираясь на другое место, то только тогда дикие звери могли осторожно переселяться туда, отвоевывая когда-то покинутые ими территории, вместе с тем, как рос развивался вокруг них новый лес. Однако иногда и его пределы тревожил необузданный дух цивилизации. Пробираясь по нерасчищенным отлогам и грядам, одинокий охотник или заплутавший грибник не всегда находил здесь то, что искал, но практически во всех случаях оставлял за собой стойкий след непрошеного гостя, по которому его могли опознать многие животные, чтобы заблаговременно обойти стороной. К счастью, в этот раз то была всего лишь какая-то тень, Бесшумной волной она по лесу, огибая деревья грациознее косули и быстрее зайца, не задевая при этом ни одного колоска мелкой лесной травы, а сквозь поваленные деревья или обширный кустарник она проносилась с такой легкостью, что казалось, словно ее ноги буквально взлетали над землей. Эти движения не могли принадлежать ни человеку, ни зверю, но если бы хоть кто-то из них осмелился понаблюдать за самой тенью в тот момент, то для этого существа не стоило большого ума понять, что встать у неё на пути означало бы верное самоубийство, и поэтому ничто не могло нарушить в тот момент её ритмичный разгон, который бился вместе с ритмом самого леса. Но вот впереди забрежил долгожданный отсвет пока еще далекого перелома неба, и тень внезапно остановилась. Практически тотчас же густой поток красок вокруг нее превратился во вполне осязаемые кустистые равнины, среди которых росло много берез и сосновых рощиц, а поредевшая лесная подстилка под ногами приобрела давно знакомые оттенки бурого и зеленого. Отсюда начиналась незримая для большинства граница, отделявшая дремучий лес оттенка от его более приближенного к полям края, места которого были намного чаще открыты для прохода и несли гораздо меньше тайн, возвращая любого входившего в них к его истинному облику. «Здесь», — подметил Гортер и снял с себя пристегнутые к доспеху лук и колчан. Затем он ловко взобрался на дерево, как делал это уже бесчисленное количество раз, приторочив их на спине, чтобы те не мешали подъему, и, ухватившись за последнюю подходящую ветку раскидистого дерева, стал смотреть по сторонам, оглядывая лежащие впереди просторы. «Ничего не вижу. Что это за полями? Нужно забраться еще выше», — продолжал размеренно размышлять про себя следопыт, выискивая более удобную точку для обзора. Но, опасаясь сорваться вниз, решил осторожно ухватиться за следующую ветку и медленно подтянулся к ней, не отпуская ствол ногами. то поля там уже посажены от выветривания, что ли?» — водил глазами Гортера стороны в сторону, пока не заметил что-то очень важное. «И дым?» «Нет, место тоже, но дым идет не оттуда». В ту же секунду до следопыта донесся еле заметный запах далеких пожаров, уже отпылавших свое, И Гортер ясно осознал, что он всё же не ошибся. Похоже, что последние очаги этого действа, случившегося на открытой местности перед ним не так давно, до сих пор распространяли по округе свои неестественные испарения, заносимые сюда ветром и витавшие тут тут то там а на противоположной стороне у горизонта, как всегда, стояла далекая полоса туманного леса, свидетельствующая о том, что в той стороне находилось погруженное в его центр озеро, то самое, ради которого следопыты проделал весь этот путь от самого Вансартеса. «Не больше дня пешком», — прикинул про себя Гортер, вспоминая свое последнее посещение окрестностей Белокамня, случившееся в далеком прошлом, и начал поспешно спускаться с дерева, довольный тем, что наконец увидел долгожданную точку завершения своего пути. «От того дыма просто буду держаться подальше. Пойду по кромке через песчаные наспи». Следопыту отчаянно не хотелось попасть в передрягу именно сейчас. И все же Гортер понимал, что подобная поспешность могла сыграть на руку не только ему, но и его врагу, Поэтому стоило ему спрыгнуть с нижнего сука дерева на землю, как следопыт был вынужден снова переосмыслить свои позиции и составить в голове новый план, по которому сумеет пройти максимально близко от места пожара, не потеряв при этом скорости и не наткнувшись ни на одного солдата, в присутствии которых он почти не сомневался. Однако в данный момент это было далеко не все, что беспокоило Гортера. Ведь в конце концов вся его жизнь состояла из того, чтобы нападать и отступать вслед за своим врагом, не давая тому и шанса на то, чтобы удрать или застигнуть следопыта врасплох. Но когда подобная ситуация таила за собой нечто большее, чем обычный рядовой случай работы по выслеживанию или убийству, в Гортере всегда просыпалась какая-то особая чуткость, не дававшая тому поступать опрометчиво, особенно когда он и сам находился на лоне природы. Вот и сейчас, углядев в этом необычном пожаре что-то явно подозрительное, учитывая то, на кого он находился, следопыт быстро сложил в уме «два и два», И решил не покидать это место без четкой уверенности в том, что его жертва не приложила к данному происшествию свои все разрушающие руки. Слишком уж близко отсюда этот гад. Да и вряд ли корона снова готовит какой-то свой магический эксперимент вроде тех штук в небе. Хотя с этими чертовыми магусами... «Все может быть», — потер утомленные глаза Гортер в подтверждении последних мыслей, когда вдруг услышал краем уха чьи-то далекие шуршания и шаги. Казалось, что они доносились отовсюду, но опытный слух следопыта очень быстро сумел определить, что это были люди, приближающиеся с севера, и что их было довольно много. Несмотря на то, что, продвигаясь по лесу, они использовали тактику небольших отрядов. «Гости! Конечно!» — уже ворочали в его голове отрывочные фразы, пока Гортер довольно быстро перекидывал лук в руки, закладывая вдоль него сразу три стрелы и прижимая их к рукояти, чтобы мгновенно выпустить каждую из них затем в единой атаке, когда придет время вставить их в тетиву для первого выстрела. С тех пор, как ему пришлось бросить остатки своего заплечного мешка на тех одиноких холмах, где он застал поражающую сцену магического пожара, а также внезапно врезавшихся затем друг друга и спикировавших к земле вместе последних двух небесных шаров, следопыт, не прихватив оттуда ничего, кроме бурдюка с водой и огниво, перебивался лишь ягодами» а также той мелкой живностью, что удавалось достать из-под камней мха или трухлявых коряг, особо не тратя время на охоту. Но, несмотря на это, двигаться ему теперь было значительно легче, и хотя Гортор уже почти неделю находился в довольно измученном и даже ослабленном состоянии, его решимость и собранность оставались высоки, как никогда. Вот почему, решив, что действовать здесь нужно немного иначе, Следопыт, хоть и с неохотой, поспешил отложить тактику внезапной засады и, переложив свои стрелы обратно, бесшумно и быстро спустился до самой земли между ближайшими деревьями. Пробежав вперед около 70 метров, Гортер ловко занырнул в небольшую, но густую рощицу мглистых кустарников и затаился, приготовившись к тому, что его противник, как обычно, сначала использует магию и только затем возьмется за глаза и мозги. Тем не менее, по прошествии нескольких минут ничего особенного не произошло, что было совсем не похоже на всегда отлаженную тактику действий сплоченных отрядов авангарда боевых магусов. И Гортер решил осторожно сократить дистанцию, чтобы посмотреть, В чем была причина промедления? Сделав пару-тройку коротких, однако очень результативных перебежек от одной части рощи к другой, следопыт, наконец, оказался в пределах ее внешнего края и стал поглядывать из-за ближайших деревьев на передвигавшиеся прямо перед ним группы людей, которые на поверку и вправду оказались боевыми магусами, Хотя все же они разительно отличались от тех всегда подтянутых солдат, которых Гортер всю свою жизнь мог наблюдать в городах и гарнизонах Сентуса, не говоря уже о редких фронтовых баталиях на юге страны. Сейчас перед ним волочились лишь жалкие отбросы, похожие на какие-то блеклые, обшарпанные тени самих себя и готовые упасть от каждой ветки, попавшей под ноги. Тем не менее, команды своих капитанов они выполняли завидной стойкостью, и это вселяло в Гортера вполне оправданное опасение. «Почему же они не колдуют?» — все продолжал и продолжал размышлять про себя следопыт, прячась уже почти в 50, а затем и в 30 метрах от ближайших к нему отрядов. Но, несмотря ни на что, боевые магусы только и могли, что устало осматриваться по сторонам, удерживая в руках разнообразное мелкое оружие. От ножей до слесарных молотков и самодельных дубинок. «Ха!» — вдруг неожиданно для самого себя выдохнул Гортер, нечто похожее на беззвучный смешок, когда до него дошло, против кого они готовили это особое угощение. И даже немного отстранился назад». «Так вот, значит, чего вы удумали?» «Ну ладно, с углями напеченного, значит?» Продвинувшись еще немного вперед, следопыт легко перекатился по траве с колен на спину и, утянув за собой свой лук, распластался на ней, подобно морскому колону. Затем, вынув из колчана, который все это время оставался пристегнут к его бедру и теперь тоже покоился на земле, одну особенную стрелу, Последнюю из своих специальных стрел, сделанную им из оставшихся при себе наконечников, призванных не поражать врага напрямую, Гортор осторожно вставил ее в тетиву и, изогнувшись во всех возможных местах, выстрелил ею из такого неудобного положения, что любой другой лучник сразу бы посчитал подобное полнейшим ребячеством и бредом, но старый охотник хорошо знал свое дело — И преодолев добрых 50 метров, стрела очертила высокие травяные кочки своим резким полетом, который оказался настолько быстрым, что его увидели только впереди идущие военные. А затем, врезавшись в лежавшее на ее траектории дерево, стрела стремительно разорвалась, и спустив в воздух пронзительный свист, похожий на последние крики умирающей птицы, Не успели все группы опомниться, как на дальнем их конце случилась небольшая потасовка, заключавшаяся в том, что одному из боевых магусов, неизвестно откуда вылетевшая вторая стрела, задела макушку и ухо, а другому пронзила мантию, что мигом заставило остальных встрепенуться и насторожиться, а самые ближайшие отряды даже принялись с важным видом носиться по округе, оценивая обстановку. Однако все это оказалось тщетно. Пока одни занимались перестроениями и разведкой, внимание других оставалось невольно сосредоточено на источнике звука, что в свою очередь положило конец их общим усилиям по выглядыванию врага, и каждый солдат на несколько мгновений оказался предоставлен самому себе, пока их командиры не принялись спешно объединять отряды друг с другом. И хотя в течение этого непродолжительного времени боевые магусы продолжали выполнять свою задачу, их инстинкты просто не могли сопротивляться моменту, следуя за звуком, приказами или просто своими более решительными товарищами, бежавшими рядом, чего с лихвой хватило Гортура Устону на то, чтобы быстро пересечь опасную зону вблизи крайних отрядов и сильно забрать в сторону» откуда он уже мог самостоятельно распоряжаться своим положением дел. «Назад! Рассредоточиться!» – поступил вдруг неожиданный приказ откуда-то сзади. Из-за позиции самых первых поисковых отрядов и солдаты, мельком посмотрев друг на друга, принялись снова медленно расходиться по округе. «Смотри-ка, умник нашелся!» только и смог подивиться чьей-то неожиданной смекалки горд, решивший было уже совсем избежать боя и отступить подальше кромки леса. Ладно придется еще немного тут с вами дурака повалять. Не дожидаясь, когда солдаты снова начнут рыскать глазами в его поисках, следопыт в очередной раз снабдил лук стрелой И, выгодав удобный момент, привстал на одно колено, чтобы быстро выпустить ее в крону высокой сосны, растущей прямо над головами нескольких проходивших под ней военных. Но это послание оказалось только первой ласточкой. В ту же секунду Гортер выстрелил еще, еще раз. Задев кроны других деревьев, растущих в округе, создав таким образом видимость перемещавшегося по ним существа, которое больше походило на животное, чем на человека, однако для максимально сосредоточенных на всем необычном, творившемся сейчас вокруг боевых магусов, хватило и этого. Молниеносно запрокинув свои головы вверх, они тут же подняли шум, подзывая к себе ближайших людей из соседних отрядов, И лишь изредка оглядываясь по сторонам, что мигом создало для Гортера еще один благоприятный момент для побега. — Не поддаваться! Это провокация! — вновь раздался позади него тот же самый настороженный голос, когда следопыт уже миновал добрых полсотни метров в сторону песчаных насыпей, начинавшихся сразу же за ближайшим косогором. «Он просто отвлекает ваше внимание! Искать!» Вот зараза! Совсем немного осталось, выругался про себя Гортер, но не потеряв при этом и капли спокойствия, что сразу же подтвердилось тем, как быстро его верный лук снова начал действовать, поражая врагов одного за другим. Поначалу это выглядело как неожиданная атака. Солдаты только и успевали оборачиваться вокруг, то разбегаясь по лесу, то прячась за деревьями, то снова собираясь гурьбой, совершенно не понимая, как бороться с таким архаичным оружием, как лук и стрелы. Постепенно их боевое рвение даже стало сходить на нет. И с учетом того, что настоящее оружие у них в руках также являлось для современных боевых магусов чем-то совершенно непонятным, в отличие от всегда эффективной в использовании магии, Многие солдаты просто решили не сдерживаться. Они махали им из стороны в сторону, рубя кусты ломая сухие ветки, а в довершении всего обнаруживая в своих дубинах или посохах застрявшие то тут, то там стрелы, точно пущенные буквально из ниоткуда. Кое-кто из атакуемых в страхе бросал оружие на землю, и рьяны хватался за свои верные палочки или жезлы, отчего их командиры тут же почему-то принимались орать на них. «Отставить! Всем отставить!» доносились со всех сторон ясно различимые приказы, которые еще больше вводили врага в сумятицу, пока Гортер уже легко скользил по небольшому косогору вниз, упираясь сапогами в песчаную землю. «Значит, все-таки это было не просто так», подытожил он свои догадки, когда наконец уткнулся в одно из лежащих внизу деревьев сапогом, и посмотрел на кочевничий колчан, который перед самым первым его забегом следопыт снова сумел переместить обратно на плечо. Ммм, не больше восемнадцати стрел осталось. Черт! И все же Гортер был рад, что даже несмотря на такие потери в своих нынешних запасах амуниции, его догадка оказалась верной, а диверсионные действия успешными. Однако в этот момент... Над его головой просвистела еще пара смертоносных заклинаний боевых магусов, за которыми послышался громогласный возглас их командира, и следопыту пришлось додумывать остальные свои мысли, уже снова оказавшись на ногах. Старательно оббегая ближайшие деревья и прячаясь за каждым новым поворотом, Гортер пытался найти место получше, где его уже не смог бы найти ни один преследователь, и потому, когда один из солдат добрался до Косогора, Его глазам предстала совершенно спокойная гладь леса, отчего тот, оглядевшись пару раз, решил снова вернуться назад, туда, откуда, по его мнению, вероятнее всего мог стрелять разыскиваемый ими преступник. А для Гортера, надежно укрытого пологом тенистого леса, его основное испытание отныне только начиналось. Придерживая свой лук, Следопыт вскоре перестал прятаться и двинулся дальше, выискивая впереди свободный выход к полям, так как отлично понимал, что враг теперь хорошо знал его местонахождении. И все, что его преследователем оставалось, это только доложить о своем открытии начальству, которое, в свою очередь, очень скоро окажется тут с подкреплением. Но к тому моменту Гортер должен был не только изучить источник пожара, но и не оставит за собой никаких ясных следов, указывающих на его дальнейшее направление. А для этого требовалось слишком много времени. «Придется тащить их за собой», — мрачно заключил про себя следопыт, нехотя осознавая, что каждая секунда сейчас для него была дороже своего возможного безрадостного будущего. Пробежав еще полкилометра сухих полупесчаных земель пограничной зоны леса, Гортер оказался на обширной территории заброшенных полей западного поворота торговой дороги, проходившей здесь испокон веков. И хотя когда-то в этих местах стояли бурно развивавшиеся поселения пахарей и лесозаготовщиков, вырубавших обширные площади отличного древесного массива, растущего тогда еще далеко за пределами озера, Теперь это место пустовало. Отчасти это произошло из-за того, что, когда кончился лес, почва начала постепенно выветриваться, зарастая на удивление стойким бурьяном, который было трудно удалять. Но в большей степени народ сам решил покинуть эту территорию, бросив господские наделы из-за слишком большой удаленности от ближайших городов и рынков сбыта а также из-за того, что земля просто перестала давать хороший урожай. Мельком оглядевшись по сторонам, следопыт сразу же определил источник вездесущего дыма и немало поразился, распознав в нем наполовину уничтоженный палаточный лагерь, принадлежащий военным. Так вот откуда они зашли в леса, значит. Тогда, получается, это местные, а не те с... Вновь припомнив в голове образ загадочного гиганта, бороздящего небеса, Гортер машинально передернулся. «Ясно. Однако откуда взялся пожар? Неужто они сами себя подпалили своей чертовой магией? Нет, вряд ли. Тогда что? Проезжие разбойники? Отлученные?» Следопыт не знал, что и думать. И даже несмотря на то, что его нутро буквально трубило о непосредственном участии в этом погроме его жертвы, Гортор пока не спешил доверять ему. «Уж слишком все выходит гладко», — сукаризно размышлял про себя следопыт, наблюдая со своего края леса за тем, как у лагеря все еще сновали оставшиеся там военные, когда вдруг увидел, как по отдельной дорожке туда бежит еще кто-то, направляясь прямо из леса. «Докладчик!» — моментально спохватился следопыт, но солдат уже успел остановиться и зачем-то занести свою руку вперед, а затем к голове. «Заклинание!» — магией докладывает, — сообразил Гортер, не раздумывая, и быстро вскинул свой лук, выбрав тот последний вариант, что у него остался. Невообразимо высоко взлетевшая в воздух стрела прочертила за собой четверть неба, и с характерным звуком навесом опустилась на голову ничего не подозревающего боевого магуса, поразив того на месте. «Нужно спешить!» — рассудил про себя Гортер, опустив лук сразу вслед за этим, и без промедления отправился дальше, шурша в высокой траве и обходя остатки вражеского лагеря с запада. Попутно размышляя о том, почему же королевскому солдату потребовалось выходить из леса, чтобы передать свое драгоценное донесение. Вскоре его цель уже стала видна более отчетливо. Широкие многоместные палатки были установлены на обширном участке земли прямо рядом с разъездом на главной дороге, но при этом часть из них оказалась затронута каким-то странным магическим вихрем, сорвавшим с палаток крыши и пронесшимся по периметру лагеря, как горящий столб пламени. И только подобравшись немного поближе, Гортер обнаружил, что это был не столько огонь, сколько метавшиеся из стороны в сторону разряды молний и усиливающая их чистая магическая энергия, переливающаяся из одной стихии в другую. Отсюда... Начиналась довольно неплохая линия обзора для любого солдата, оставшегося в пределах лагеря и следившего за ситуацией в округе. Но поскольку таковых было не так уж много, и никто из них пока не проявлял особого интереса к полям, следопыт решил, что можно незаметно прошмыгнуть еще ближе. Или хотя бы попытаться сделать это до того, как его заметят и поднимется тревога. Понимая, что подобный риск мог стоить ему очень многого, особенно учитывая свои внутренние подозрения, Гортер все же решил попробовать. Однако перед этим внимательно высмотрел ближайшие пути отхода, которых оказалось всего два, вернуться в леса позади или спасаться по надежным полям долины, убегая зигзагами и отмахиваясь луком от каждого магического снаряда, летящего в его сторону. «Уж лучше путь, ведущий вперед, чем назад», — решил про себя следопыт и двинулся к лагерю, пригибаясь как можно ниже, пока через какое-то время и вовсе не опустился на корточки, осуществляя быстрые перебежки с постоянными оглядками. Продолжая делать это с выверенной точностью, Гортер лишь через какое-то время обратил внимание на то, что на фоне происходящих событий не рассчитал, сколько еще стрел он мог позволить себе потратить, прежде чем навсегда покинет эту местность и вернется к своему главному маршруту. Но в любом случае, следопыт никогда не оставлял себя без критического запаса, который всегда равнялся трем результативным выстрелам и четырем стрелам, хотя в этот раз все могло сложиться иначе. Имея дело с неизвестной магией, Гортер отлично понимал, насколько призрачным мог оказаться его шанс на победу, если он первым не сумеет застать свою жертву врасплох, и Следопыту придется стрелять в нее раз за разом, позволяя той осуществлять все более разрушительные атаки. Пока одна из них, в конце концов, не заденет его настолько, что Следопыт не сможет и дальше пользоваться луком. Перейдя на менее надежные метательные кинжалы а затем, возможно, и вовсе вступив в ближний бой. Но до этого его дела, как правило, еще никогда не доходили, и все же Гортер знал, что если вся его амуниция окажется бесполезна против такого рода магии, то тогда ему останется только надеяться на удачу. Ведь судя по тому, как лихо управляется напавший на лагерь человек с разрушительными силами самого бытия, Следопыт определенно не хотел вступать с ним в открытое противостояние без четко разработанной стратегии, хотя при этом ни одна стратегия не запрещала следопыту посвятить такому важному бою всего себя и наброситься на своего врага в одном безудержном порыве самоубийственного акта безумной мести, не оставлявшем за собой особых компромиссов. И как ни странно, именно этого Гортер желал сейчас, больше всего. В последнее время его душа, всегда сохранявшая хладнокровие, даже в самых критических ситуациях, больше не могла оставаться столь же спокойной, все чаще отдаваясь внезапно пробуждающимся в ней воспоминаниям о прошлом, и по мере того, как следопыт с каждым днем все больше сокращал расстояние между собой и единственной зацепкой, отделявшей его от последней цели путешествия коварного колдуна, Каждый нерв и каждый мускул его тела взывали об отмщении. С одной стороны, это очень часто заставляло Гортера расследить за тем, чтобы его чувства не стали для него причиной даже самой незначительной ошибки в поведении или обдумывании своих следующих шагов и решений, ведь подобная блажь, как единственный обрубок, неправильно вытащенный из деревянной поленницы мог обрушить все его планы целиком. Но с другой стороны... Желание Гортера поскорее встретиться со своей самой главной и ненавистной за всю прожитую жизнь жертвой не давало следопыту замёрзнуть ночами, когда тот прикладывался спиной к стволу какой-нибудь сосны, и всегда заставляло его идти вперед, даже когда сам Гортер чувствовал, что больше не выдержит. Так было и на сей раз». Оставив за собой очередную сотню метров, следопыт уже вплотную приблизился к стоящим на краю лагеря палаткам и, оказавшись в их тени, принялся быстро изучать следы, оставленные перед ним чудовищной магией. Тфу! Даже сплюнул на землю рассерженный лучник после того, как окрестил взглядом беспорядочную полоску сожженной земли, очень похожей на ту, что он уже видел на месте лесной стоянки, напавших на школу извергов а также заметил оплавленные пеньки магических столбов, которых Гортер ясно узнал постоянно используемые магусами металлические опоры для их вездесущих барьеров магической ограды. Несмотря на нечеткую и уже порядком разлетевшуюся по округе дорожку сажи, пыли и грязи, это, несомненно, могла быть работа только его жертвы, и все же... Зачем ему было истреблять этот военный лагерь вместо того, чтобы тихо обойти это место стороной, следопыт не знал. «Врасплох их, что ли, застали? Как те отряды меня только что в лесу!» Не унимаясь, думал он, все ярче представляя в голове ту предполагаемую сцену, которая могла разворачиваться здесь пару дней назад, когда вдруг внимание Гортера привлёк звук шагов. И он быстро отполз вправо, чтобы укрыться за тентом одной из стоящих там палаток. «Не знаю. А что говорит этот его новый зам, Фрэнсис?» Прогудел в нос один из солдат, обращаясь к своим сослуживцам, пока те, судя по звуку, тащили на себе что-то тяжелое, изредка покряхтывая, тяжело дыша. «Так в том-то и дело!» — скороговорка ответил ему кто-то рядом что у Фрэнсиса и так сейчас забот по горло. А когда это второе подразделение Мэттерсона пару часов назад отправилось за этим, как его, ну ты знаешь, так наш новый командирчик вообще, похоже, сдулся. И дымом твоим ему сейчас хочется заниматься в последнюю очередь. «Ну так дышать же невозможно, уже третий день!» протянул опять первый голос. И уже хотел было что-то еще добавить, но дойдя до поворота, вновь уткнулся в голос своего собеседника. Короче, Ваклис, ты поможешь нам вынести этот хлам или нет? А ну оставь, Ефрейтор, шутливо отозвался в его сторону удалявшийся голос занудного солдата. Или я что, уже не старше тебя по званию? Всего на одну лычку! загребежал чей-то третий голос и все боевые магусы дружно рассмеялись, ясно обозначив этим звуком для Гортера свое местонахождение в последний раз. «Отправили, значит, за мной», — заключил про себя следопыт, припоминая услышанные слова. «А это, получается, у нас здесь осталось первое». Но внезапно он снова услышал чужие шаги и снова обратился вслух. На этот раз докучливый военный шел вдоль палаты кодин и молчал. Но когда его ноги уже добрались до поворота, что-то странное заставило того остановиться, немного закашлившись от дыма. Не подозревая, чем он там занимается, Гортер уже было хотел выглянуть из-за укрывавшего его тента и посмотреть самому, как вдруг услышал принадлежавший солдату голос. «Так точно, господин, я...» «Да, так точно. Есть!» «Есть послать сообщение второму и первому отрядам?» «Есть взять лошадь для отправки магического сигнала?» «Так точно! Почет и слава!» «Второй и первый», — повторил про себя следопыт. «Так, значит, первого отряда здесь тоже нет?» «Но где же он может быть?» «Отправили в догонку за напавшим на лагерь?» «Между тем солдат уже перестал говорить» и только пробурчал себе под нос какую-то неразборчивую фразу, больше похожую на обычное ругательство, и двинулся дальше, ускорив шаг почти наполовину. «Надо бы за ним проследить», — решил про себя Гортер и приготовился покинуть окраины лагеря, как только увидит в полях его лошадь. Но для этого следопыту была просто необходима хорошая точка обзора, которую он не мог найти так близко от палаток, И потому, улучив удачный момент, Гортер быстро засеменил обратно, поддерживая свой четверенчатый шаг и прибегаясь к земле до упора. А также продолжая то и дело настороженно оглядываться в сторону лагеря на случай, если там ненароком покажется кто-то из случайных наблюдателей. Но несмотря ни на что, о его присутствии пока никто так и не узнал, и поэтому следопыту удалось довольно легко отдалиться назад, в пустоши. И лишь когда он уже был не менее чем в 150 шагах от лагеря, у тех крайних палаток, где он недавно сидел, появился очередной красный кафтан. Не оглядываясь по сторонам, далекий силуэт промелькнул мимо, а Гортер затаился в поисках нужного ему всадника, который вот-вот должен был выехать вперед. Однако с какой стороны лагеря, следопыт не знал. Долгие секунды постепенно тянулись, превращаясь в минуты напряженного ожидания, пока через какое-то время еле слышимый стук далеких копыт не сообщил Гортеру, что его время пришло. И тогда следопыт, недолго думая, просто сорвался в нужную сторону, надеясь сократить расстояние между ним и отбывшим из лагеря посланником, прежде чем тот окончательно исчезнет из виду. Пробежав на источник звука не более четверти километра, Гортер заметил, как бура рыжий круп лошади, с покачивающимся в ее седле красным пятном, без особых ухищрений взял курс на восток. И пока его самого не заметили, поспешил направиться за ним, все время держась от лагеря подальше. К счастью, стремительно удалившийся всадник оставлял за собой довольно четкий след – И старому охотнику не нужно было пускаться в долгие поиски, чтобы понять, куда именно направлялся этот бравый солдат. «Белокамень!» — выдохнул слуг Гортер и замер на месте, как вкопанный, даже не позволяя себе отдышаться после очередной короткой перебежки. Приложив ладонь к лбу он еще пару-тройку секунд всматривался в далекий пейзаж полусонной долины озера, прежде чем снова двинуться дальше — ведомый своими догадками и соображениями. Неужто он все это время был там? Методично отчеканивалось в голове следопыта раз за разом по мере того, как он приближался к торговой дороге, стремясь попасть в далекий лес, стоящий за ее пределами. Тогда сомнений быть не может. Видать, этот гад просто не мог не подгадить в том месте, где обосновался. Но зачем же он все-таки засел на этом озере так долго? Ждет кого-то? Или чего-то?» Неожиданно для себя Гортер заметил, что напал на очень интересную тему, рассуждая о стремлениях и мотивах своей жертвы, которые происходили и опирали сейчас для него исключительно из ее маршрута следования и потраченного на то или иное происшествие времени». Благодаря этому следопыт вскоре сделал ясный вывод, что беспринципный Магус все же далеко не всегда полагался только на случай, нападая на всех и каждого без разбору, а четко отделял одну драку от другой, чтобы те не мешали его загадочным планам по посещению отдельно взятых мест, разбросанных по всем областям Сентуса, явно не без выгодных ему на то оснований. Проведя краткое время в пределах разрушенного им замка, этот магус определенно знал, откуда пришел и куда ему двигаться дальше, равно как и остальные его товарищи. Отчего даже прихваченный ими с собой замка мальчишка не оказался для них такой уж большой обузой, чтобы хоть как-то отвлечь потом одного из них от посещения города и выполнения в нем своих тайно намеченных целей, на которую притаившегося под личиной городского жителя-разорителя Магуса ушло не меньше целой недели. А ведь если бы тогда он просто пополнил свои запасы и двинулся дальше, то для Гортера его слежка никогда бы не увенчалась успехом. Точно так же, как если бы этот человек не был настолько невнимателен и неряшлив, чтобы... Тут следопыта немного передернуло. «Возможно, он хочет...» Чтобы его нашли, появилась в голове у Гортера нежданная мысль, казавшаяся ему до этого момента совершенно абсурдной, но безукоризненно спокойно ложившейся на все поступки его жертвы с удивительной легкостью. Но тогда для каких целей? Сражение? Вспоминая найденные им по дороге из Вансартоса следы перевернутых карет а также странные сообщения от местных, что некие магусы то и дело устраивали где-то на границе потасовки, не похожие ни на что извиденного ими ранее. Следопыт лишь радовался, что не отстает от своей жертвы, а наоборот нагоняет ее. Однако сейчас его уверенность была уже не так наивна. И Гортер понемногу догадывался о том, что если у странного магуса действительно возникла серьезная причина не уезжать с этого озера и даже защищать его, отбиваясь от местных солдат, охотившихся все это время скорее за самим следопытом, то для этого определенно была веская причина, которая, несомненно, оставалась важна для конечных целей жертвы Гортера. Иначе бы, наживаясь на обычном бандитизме или воровстве, она не стала тратить и крупицы своих сил на прибытие в подобное место, как Белокамень являвшая собой с практической точки зрения совершенно неприглядную картину для любого путешественника, имевшего временной лимит на свои планы. «Что бы это ни было, сейчас оно остается для него чертовски важным», подвел итог всем размышлениям Гортер и двинулся дальше на восток, стараясь достигнуть Белокамня раньше, чем преследуемый им первый отряд из разрушенного военного лагеря, который, несомненно, был послан своими командирами в погоню за тем наглецом, что позволил себе в одиночку покромсать их безупречную репутацию и, словно ничего не произошло, двинуться дальше. Точно так же, в сущности, как и сам Гортер, хотя сейчас следопыт уверенно старался избегать подобных сравнений, целиком отдаваясь своим хищническим инстинктам охотника. Как оказалось, распоряжаться целой кипой очень важных и ответственных документов для юного, но весьма зашколенного офицерским училищем Фрэнсиса представлялось делом весьма непривычным. Но поскольку его с раннего возраста научили бояться начальства аж до посинения, молодой боевой магус, назначенный главным заместителем Сентуа, старался как мог, чтобы снова воссоздать из хаоса и праха его безукоризненную работу. Даже несмотря на то, что последние проводы, убитого неизвестным заклинателем командующего лагеря, отняли у него, как ему показалось, целую вечность. Фрэнсис сидел за золоченым столом капитанской палатки, в которой все выглядело для юного офицера жутко непривычным, но в то же время и по всем правилам удобным, чтобы работать здесь днями напролет, и чиркал в разложенных перед ним журналах то те, то иные, сметы по отчетам. Они остались нетронутыми после нападения, хотя некоторые представляли собой просто коротенькие записки с донесениями. Вдруг в его передающем магическом шаре, передвинутом поближе к рабочей зоне, заслышался уже порядком надоевший молодому лейтенанту треск. «Почет слава, господин!» — раздалось с внешней стороны. «Докладываю. К вам не надо докладов!» — прозвучал вкратчивый женский голос, который уже давно отдавал хрипотцой стремительно наступавшей старости. И в палатку ввалилась низкорослая, но очень широкая в своих колоссальных бедрах и плечах женщина, которая тут же прохромала к его креслу, заставив молодого лейтенанта немедленно встать. «Ну, как тут у нас дела? Сиди-сиди!» по-свойски пробубнила Вихрастая в своей округлой навьюченной прическе старуха, изображая сердобольность. Она носила довольно высокий чин, но любила делать вид, что остается со всеми своими подчиненными наравне. Почет и не успел проговорить Фрэнсис, мигом узнавший в ней старую начальницу, являвшуюся ныне уже королевским военным инспектором и комендантом, и очень часто разъезжавшую по всевозможным военным частям государства и лагерям со своими проверками, когда учения или настоящие боевые операции проводились за пределами родных солдатам казарм. «Я тут сейчас была у нас на кухне», перебила его тут же эта статная женщина бескомпромиссным тоном, как будто именно их неприглядная лагерная кухня а не ее офицерский кабинет, находящийся в столице, оставалось для нее постоянным местом пребывания. «И знаешь, неплохо вы устроились здесь. Кормят так просто отлично. Что там было? Суп и пюре из баклажанов!» Подала откуда-то вдруг голос ее даже еще более низкорослая, чем она сама, кротышка-заместитель, имевшая привычку появляться и исчезать рядом со своей начальницей в мгновение ока. «Да». Сухо согласилась с ней женщина, пытавшаяся своими жалкими попытками с использованием косметики поддержать ту эфемерную красоту, что уже давным-давно покинуло ее лицо и тело. «Ну, давай мне, я погляжу. Так, где основные отчеты о напавших на этот лагерь? И где сейчас находится ваша группа, посланная по приказу за ними?» «Вот», — поспешно подал ей немного зашоренный из-за своей постоянной работы лейтенант толстую папку. А группа, смелись доложить, отбыла еще утром, сразу же, как получила приказ. Нацепив на нос носимые ей везде с собою гигантские очки, сделавшиеся нарочито серьезной, старая женщина принялась медленно изучать бумаги, пока вскоре многозначно не протянула. «Да, Фрэнсис». «Дела ваши идут, неважно. Ну да ладно, тут еще половину квартального расписания составить на этот лагерь нужно до конца срока. Держи». Обеспокоенный подобным заявлением лейтенант медленно сел в кресло, однако протянутый ему в руки документ все же взял. «Но это не моя специальность. Вы же понимаете, что это работа для адъютанта, меня этому не учили». Тихо вымолвил он, глядя в лицо, передавший его заместительнице. На что ее начальница тотчас же представительно заявила. «Нет, погоди. А кому еще делать это? Мы с госпожой Лямасти в наше время никаких, как ты, высших академий не заканчивали. И у нас попросту образования не хватает вам всем такие важные бумаги писать. А ты у нас все же военно-административное училище как-никак окончил». «Должен знать, как там все это составляется. К тому же ведь это именно ты здесь на месте совсем таким непосредственно и работаешь каждый день. А у нас в королевском комендантстве, знаешь, и у самих полным-полно других забот. Так что до скорого. Я загляну к вам еще на обратном пути. Сейчас только до лагеря Антуаз ездим». «Но я же здесь даже не по специальности служу». Попытался было возразить ей в последней попытке Фрэнсис, однако вихрастая женщина лишь устремила в его сторону свой короткий взгляд из-под лобья и снова добавила. «Справишься. А то как же ты хотел. Иногда и нам приходится выполнять вашу работу, так что не жалуйся», заявив это, женщина довольно натужно развернулась и проковыляла из палатки наружу, передав толстую папку отчетов своей заместительнице, А молодой лейтенант сел на место, когда вдруг вспомнил, что все же забыл отдать и напоследок честь, и быстро сорвался вслед за проверяющей наружу. «Куда?» – перехватили его за бока у выхода чьи-то крепкие руки, принадлежавшие, как оказалось, его дяде, давно посидевшему носатому старику с валившимися глазами. «Ты что, офонарел?» В это время проверяющая как раз садилась назад в свою карету, которая левитировала в воздухе поддерживаемая магией стоящих рядом с ней слуг. «Дядя! Но!» — стал оправдываться перед ним Фрэнсис, одновременно обрадовавшийся прибывшему в лагерь знакомому лицу и обеспокоенный создавшимся положением. «Она же начальство, а ты для нее никто!» — прошипел тот в полголоса с раскрасневшимся от волнения лицом. — Захочет. Она нас всех сместит со своих постов, если посмеешь к ней обратиться сейчас. Видишь, она и так вышла от тебя не в настроении. Так что молчи, когда тебя не спрашивают. Отбыла. И слава богам. — Но я же просто забыл отдать честь. Она доложит, что я забыл. — А кто в этом виноват? — Ты сам виноват, правильно? — заявил дядя со своим безукоризненным тоном, буквально требуя согласия после чего снова вернулся на свое место королевского администратора кареты, выдвигая и вытирая ступени перед своей госпожой, а также подавая ей локоть, чтобы та могла беспрепятственно, хотя и с большим трудом, перенести свой массивный вес и больное колено по этим ступеням внутрь. Затем, слегка прикоснувшись к зачарованной печати в кармане, он мгновенно передал своему племяннику телепатическое сообщение – Тебе надо быть поосторожнее. После этого случая с разрушением лагеря про вас в командование пошло много доносов, будто бы все видели, как в тот раз на вас напал всего один человек. А уделал он, между прочим, своей магией почти половину лагеря с тренированными солдатами, как нечего делать. Да ты и сам должен понимать, что без связи сейчас уже никуда в таких вопросах. Так что смотри, узнай, кто это был и наведи здесь порядок до следующего раза и поймайте уже этого чертова наемника, а я постараюсь отвлечь ее подольше». С этими словами дядя Фрэнсиса и сам залез в карету, а молодой лейтенант остался провожать их застывшим взглядом. «Спасибо за вовремя поданное сообщение, Вионелл. Тактично проговорила уже в отлетающей от места встречи карете вихрастая женщина. «Ну вот так все же уже об этом знают, госпожа, я просто передал слухи, и к тому же я не мог отказать вам в предложении приехать к моему племяннику пораньше. Ведь я своему мальчику только добра желаю», — учтиво и покорно ответил тот, чуть наклонив перед ней свою седую голову. В то время как за их спинами запыхавшийся докладчик уже спешил к палатке своего нового начальника с криками «Срочно! Срочно! Донесение!» Он нес для командующего лагерем весть о том, что посланный Фрэнсисом недавно отряд все же наткнулся на преследуемую ими цель, замеченную совсем недалеко от границ находящегося рядом леса. Однако затем информация от отряда поступать перестала из-за того, что расстояние между ним и Связным, принимавшим со всей округи магические сообщения, оказалось слишком велико. «Замечательно!» — безнадежно признался сам себе Фрэнсис, вернувшись в палатку. «Час от часу не легче. И что мне теперь со всем этим делать?» К концу дня Гортер наконец напал на неглубокие но многочисленные следы, принадлежавшие, как ему показалось, не просто случайным прохожим, а целой группе людей, двигавшихся по прямой в строго заданном направлении. Кое-где трава от их сапог все еще была прилично умята, и следопыт без особого труда определил, что расстояние между ним и их обладателями составляло не больше шести часов пешего пути» если не учитывать то, что следы стали все чаще углубляться в сторону ближайших перелесков, растущих между полями. «Хотели срезать, что ли?» – задумчиво потер он свою бровь и посмотрел вдаль. Там, продолжая оставаться подёрнутым куда более обширным, чем это было утром, облаком густого тумана, клубилось и тонуло в нем заповедное озеро. И Гортер уже нисколько не сомневался, что этот отряд был специально сформирован после нападения только для того, чтобы отправиться в догонку, за напавшим на них случайным бандитом Магусом. Из-за этого ему приходилось лишь надеяться, что служившему с самых границ с территории Ввансартаса военным, пока еще была неизвестна его истинная сущность. Ведь, как он успел убедиться, власти страны очень неохотно делились подобными сведениями с низшими чинами, а на наемников предпочитали и вовсе ставить магические печати. Через пару часов блужданий, избегая торговые караваны, проходившие время от времени по дороге, он обнаружил, что оставляемая солдатами тропа стала еще круче забирать влево, стремясь углубиться за край леса но потом все равно выныривала обратно. Выглядело это так, будто магусы проверяли себя на прочность, пытаясь с помощью правительской магии найти предполагаемые следы их общих с Гортером изысканий, но не позволяя себе при этом долго следовать за ним под сенью нехоженных земель и кроном деревьев, если этот след вдруг уводил их туда. «Городские...» как всегда заключил про себя следопыт, который миновал так всех, кто неестественно вел себя на природе и устремился дальше, понимая, что быстрее было найти и выследить целый отряд военных, чем самому блуждать в наступавших сумерках, пытаясь обогнать их до срока. Впрочем, Гортер не ждал от них особого чуда, и как только находил возможность обойтись без их дилетантских подходов, миновав сразу несколько участков земли, Делал это, не задумываясь. Временами он снова видел впереди себя солдатские следы, определял их курсы, направления, после чего отыскивал оптимальный маршрут уже для своих ног и опять принимался за работу. Независимо от того, шел он или бежал, Гортер всеми силами пытался сократить дистанцию, которая не давала ему нагнать боевых магусов и сманить их в сторону, как он уже делал это сегодня утром. И к концу наступающего вечера ему все же удалось заметить что-то слабое мерцание магии впереди. По этой причине следопыт сразу же преобразился и двинулся вдоль кромки леса им в обход». По мере того, как мерцание приближалось, Гортер все четче наблюдал в его свете фигуры людей, одетых в королевскую военную форму, и уже не сомневался, что нашел именно тех солдат. Но когда он приблизился еще, то заметил, что многие из них пребывали не только в усталости, но и довольно заметной подавленности, о чем как нельзя лучше говорили их молчаливое настроение и легкие ранения, имевшиеся на руках и ногах некоторых магусов. В бой послали уже самых опытных, значит. «Видать тех, которые имели с ним дело и не погибли», рассудил про себя Гортер и подошел еще ближе. Отсюда, сквозь находившиеся на границе их видимости затененные кусты, Следопыт мог наблюдать, что этот наскоро собранный неплотный строй только лишний раз доказывал, насколько испуганными они себя чувствовали, постоянно озираясь вокруг или просто молча плетясь туда же, куда шли все остальные солдаты, державшие в своих руках уже мало что значащие для собственной защиты палочки. И лишь самозабвенный командующий позволял себе проговаривать негромкие заклинания направляя эту магию в леса и поля, чтобы отыскать таким образом нужное направление. «Жалкое зрелище!» — заключил проник следопыт. «И чего эти дураки пешком-то поперлись? Лучше бы погнались за ним на своих каретах! Все равно теперь упустили нужный момент. А он-то, небось, оторвался далеко. Хотя все равно, как видно, вернулся на свое озеро». Подумав так, Гортер и сам посмотрел в сторону горизонта, туда, где догорали последние линии освещенного неба, и медленно удалился обратно, в темноту придорожных кустов и леса, где его ждали лишь новые испытания. Но зная о том, что их общая жертва все еще пребывала где-то в окрестностях Белокамня, следопыт заранее не видел смысла в поиске ее обратных следов к этому месту. Как и в том, чтобы тревожить этих солдат направляя их по ложному пути. Нужно, чтобы все так или иначе кончилось к завтрашнему закату. Поставил он себя в жесткие рамки, не зная, как долго еще собирался пробыть на озере проклятый изверг, и двинулся дальше через ближайший лес. Теперь он хотя бы четко знал, на какой срок мог рассчитывать, творя свою месть в одиночку, прежде чем ему помешают. Но от этого следопыту не становилось легче. В его колчане все еще покоилось небольшое количество смертоносных стрел, каждый из которых он должен был найти свое применение. И поскольку само озеро оставалось безразмерно большим, то для его планов могло сгодиться только одно место и время, после которых уже не могло быть нового столкновения. Поэтому Гортеру было куда спешить». Летя под покровом наступающей ночи, он видел все, что ускользало от взгляда обычного человека, осмелившегося неосторожно потревожить леса в это время. И так как его будущая жертва практически не заботилась о своем укрытии, то он становился для нее настоящей погибелью, способной как коршун спикировать на ее плечи в мгновение ока, стоило только бесшабашному магусу оступиться и самому указать направление к своему нерешливому гнезду. Но время шло, и никаких признаков присутствия необузданной силы в здешних лесах так и не находилось. К рассвету следопыт, преодолев за ночь внушительное по меркам любого другого усталого путника количество километров, уже снова начал чувствовать признаки надвигавшегося истощения, не позволявшего ему целиться и стрелять. Но подогревающий его азарт пока еще справлялся с этим, отгоняя дремоту, как надоедливую муху, и Гортер продолжал искать следы прогоревшего леса или что-либо подобное. «Хм... В этот раз он почему-то куда осторожнее», нехотя признал следопыт и двинулся ближе к кромке, надеясь увидеть разъезд на торговой дороге, откуда ясно начинался путь на Белокамень. Неужто запал весь свой по растерял А когда-то, не помнится, еще и половину деревьев за собой повалили. Он двигался по травянистой поляне, сплошь усеянной мелкой цыплячьей травой, которая ясно говорила Гортеру о том, что почва под его ногами уже сменилась на влажную и даже немного болотистую, хотя о каких-то конкретных признаках недавно проходившего здесь человека по ней судить не приходилось, Отчего следопыт уже было серьезно начал задумываться о том, насколько поспешным стало его решение оставить поиски следов на торговой дороге королевским боевым магусам а самому углубиться в леса, чтобы увеличить свою скорость. Когда вдруг, неожиданно, ему на глаза попалось совершенно ясное очертание чего то тела. Брошенное в траву оно было отволочено сюда специально, прямо со стороны дорожной обочины, и через какое-то время протянуто туда обратно, из чего следопыт сделал вывод, что тащивший его на себе человек был довольно силён, хотя продвигался вперед не совсем четким образом. Выбежав по этим отмеченным на дорогу горту, однако снова не смог определить, куда подевался след, и лишь пожалел о том, что его распыливатель оказался потерян в той же заварушке в Ансартесе, где он распрощался из доброй половины своего остального имущества. Побродив немного по обочинам на данном отрезке пути, он пришел к странному выводу, что этот достаточно свежий еще отпечаток чего то тела в определенном месте словно бы растворялся на дороге, как будто оказывался оторван от земли и поднят в воздух. И тогда... Пробежав еще немного вперед, следопыт решил продолжить искать интересующий его столб с указанием разъезда. Но тот оказался невидим из-за небольшого холма, у подножия которого Гортер появился здесь в самом начале. «Определенно, это то место», — с облегчением заметил про себя следопыт, когда через какое-то время все-таки обнаружил своего старого приятеля стоящего обшарпанным между двух расходящихся от него дорог и только больше утвердился в своих подозрениях. Похоже, что у охочего до живых трофеев по Ганса Магуса была странная привычка утаскивать с собой по одной живой душонке после каждого устроенного им беспорядка и волочить ее затем на приличное расстояние, подобно земляной осе, которая всегда оставляла свой обездвиженный ужин про запас. «Хм... А что же тогда с тем парнем, которого он уже пленил в замке? Неужели все-таки решил кокнуть его и взять себе кого-то нового на его место?» Недобро ухмыльнулся следопыт, но тут же наткнулся на еще более логичное предположение о том, что его жертва не стала бы так быстро менять себе слугу, если первый из них все еще оставался жив. «А если это тот же самый парень, то тогда...» Это заставило Гортера призадуматься еще больше. Признаться на он никогда не видел в мальце, трусившем за его главной целью, хоть какой-то угрозы или серьезного смысла в его похищении. Правда, поначалу постоянное присутствие этого тюфика подле ускользающего магуса очень неплохо помогало следопыту в поиске необходимых следов и направлений, Но впоследствии Гортер все чаще стал задумываться о том, зачем вообще его будущей жертве сдался тот, кого этот странствующий угнетатель решил бы увести за собой, содержая и выкармливая за свой счет, как не птенца. Возможно, чтобы тот, однажды попав в передрягу, стал для него живым щитом и позволил, наконец, своему хозяину определиться с ценностью его никчемной жизни. «Нет». «Он бы не стал», — отмахнулся от еще более чудного предположения гортур и уверенно зашагал дальше. Однако это невысказанное подозрение надолго засело у следопыта в голове, никак, впрочем, не мешая ходу всех остальных его мыслей. Сейчас гортур определенно предстояло предпринять что-то, не входившее в планы его главной жертвы и планы посланного за ней отряда солдат, не вспугнув при этом их обоих. Холодный, подернутый тучами рассвет, который устойчиво сменяло такое же холодное и невзрачное утро, быстро вырисовывал друг за другом слабо освещенные лесные прогалины и начало околоозерной дороги, что давало следопыту неплохой шанс затаиться в глуши. Но как быть, если он не успеет выследить вертлявого магуса до того, как тот снова сдвинется с места или попадется в лапы идущих по его следам военных, следопыт пока не знал. Хотя он уже практически не сомневался в том, что в любом случае станет для своей жертвы извечной тенью и будет выслеживать ее, пока сам сможет оставаться жив, неотступно следуя от одной зацепки к другой. И ничего не сможет отвратить Гортера от выбранного им в тот день у замковых стен пути, а когда он все же уничтожит ее то незамедлительно отправится на поиски её собратьев. Восприняв данную мысль как главный сигнал к отправлению, следопыт уверенно сошел с торговой дороги и быстро зашагал влево, туда, откуда уже давно веяло сыростью и прохладой холмистых обрывов стародавнего таинства земли, оставшегося в современном мире чуть ли не последним памятником когда-то диким долинам и берегам этой местности, которая лишь впоследствии стала называться Сентус. Его шаги были вновь легкие и незаметны, словно бы он шел вперед звериной поступью, а глаза светились холодной, но вполне различимой колкостью, которая в чем-то была даже похуже любой свирепости, неизменно затухавшей со временем и в самом разгоряченном от ярости сердце. Проходя мимо остановившихся высокими и темными стволов здешних сосен и елей, Гортер зорко оглядывал окрестности в поисках одному лишь ему ведомых знаков надвигающегося покрова глухого леса, за которым буквально через пару километров начиналась длинная, но всегда заросшая колея местной околозерной дороги. Она была единственным в округе грунтовым путем, которым пользовались все, без исключения путники, желавшие посетить Белокамень. И потому Гортор надеялся отыскать вдоль нее хоть какие-то следы лошадиных повозок или иной деятельности, указывающей на недавнее присутствие здесь людей. Но вскоре выяснилось, что никаких недавних признаков вторжения сквозь спокойные рощи Белокамня почти не наблюдалось. За исключением тоненькой дорожки тяжелых следов вчерашнего беглеца – идущего впереди обогнанного гортером лагерного отряда, со своим успевшим уже снова как-то подняться на ноги путником. Так было до тех пор, пока следопыт все же не заметил на повороте вмятины от какой-то уж совсем тщедушной телеги, проехавшей здесь примерно за неделю до этого и практически не оставившей после себя ничего, кроме этих нечетких отпечатков. «Здесь он, значит, прошел, гад!» хладнокровно, но весьма презрительно рассуждал про себя следопыт, припав к земле на одно колено. А телега, значит, была тут раньше, и если это не он ее пригнал, то тогда определенно нашел ее хозяина за такое-то время. Нашел убил, надо думать, да и следов обратных тут Гортера словно подменили. Крутонув головой, он мигом прыгнул к ближайшему дереву и, вытянув из колчана сразу две стрелы, стал проворно оглядываться по всем окрестностям в поисках неизвестного врага. В ту же секунду где-то впереди него раздался оглушительно громоподобный взрыв, потрясший собою небо словно тысячи магических зарядов, выпущенных во все стороны одновременно. Однако следопыт уже слишком хорошо знал этот звук, чтобы стремительно отреагировать на него. Ломанувшись через кусты, Гортер хотел убежать куда угодно, лишь бы снова не столкнуться с этой напастью. Но было уже поздно. Сквозь языки фиолетового пламени, переходившими в бурю и вихрь, на головокружительной высоте прогорал и фыркал осколками последней из оставшихся в распоряжении королевской армии Магаплан сбитый этим направленным потоком нечеловеческого жара от самой земли и за несколько мгновений овладевший им полностью. фу ур рычал также ко всему прочему где-то впереди ужасно нечеловеческий голос, принадлежавший тому, кто, по всей вероятности, и заметил этого гиганта над своей головой или попросту сам оказался выслежен его экипажем сверху. А следопыт мог лишь беспомощно наблюдать, как в очередной раз тишайшие леса Сентуса всколыхнулись и опали вслед за прорвавшимся через них воплем мада, когда паривший в небе магический колосс врезался в землю по довольно плавной, но неизбежной траектории падения, соизволив погрести под собой целый гектар зеленеющего края. «Да!» «Узрите, твари!» Продолжал доноситься откуда-то явно усиленной магией голос, напоминавший собой всю квинтэссенцию мощи, гнева, бешенства и тщеславия. А рухнувший на землю каркас магического летательного аппарата, словно догоравшая птица, топорщил над ним свои направлятели-крылья. Но Гортор все же нашел в себе силы сориентироваться в творящемся вокруг него хаосе, как всегда это делал, и через несколько секунд уже ретиво бежал на северо-запад, где, заливаясь от дьявольского смеха сквозь прорывы бушующего огня, продолжал раздаваться по округе неугасающий голос самого главного и ненавистного ему врага. Следопыт мчался к нему так, словно впервые в жизни открыл для себя возможность бега его усталые ноги и руки подталкивали тело гортера вперед а тело выгибалось под всеми возможными углами отстраняя от себя любые встречные препятствия только бы поскорее успеть достигнуть того места откуда уже вовсю разливался невероятный яркий поток надвигающийся катастрофы заметный даже издалека 100 метров вокруг оврага 200 метров по дороге и еще 500, пока деревья впереди не открывали перед ним начинавшиеся обрывы ближнего края озера, но и это был для Гортера далеко не предел. Прокручивая в своей голове произошедшие когда-то в его деревне события снова и снова, и те монотонные дни, когда он целыми неделями искал некую безымянную группу бандитов-магусов, которые разрушили его прежнюю жизнь до основания, Следопыт буквально чувствовал, как из него вытекали последние человеческие эмоции и чувства, превращая матерого охотника в беспристрастного хищника. Этому зверю больше не было дела до всего, что он оставил в прежнем людском мире, и теперь он уже снова был лесом, беспощадным и суровым, а лес становился им». Впервые, отдавшись своим инстинктам до конца, сойдопыт с трудом сохранял человеческий рассудок, и хотя его пальцы все помнили, а плечи так и ныли от желания ощутить сладкое натяжение звенящей тетивы, но до расправы было еще далеко. Через полчаса своего безостановочного забега, заметив впереди отделившийся от основного пожарища длинный островок пламени, Гортер незамедлительно свернул туда, чтобы по нему выйти на основной поток. Однако это оказалось всего лишь часть купола Магоплана, отпавшая от остальных, как лепесток. И тогда Гортер решительно повернул к самой темной и одновременно самой жаркой части горящего пространства, которая была больше остальных, похожа на поднимаемый на нем воздух корпус. Неожиданно он услышал с верхушки ближайшего дерева чей-то окрик, И ему на голову тут же посыпались фразы заклинаний, за которыми полетели и сами магические снаряды. Но следопыту было сейчас определенно некогда разбираться с этими невесть откуда взявшимися на деревьях людьми. И он просто отмахивался от них своим особым луком, превращая их магию в ничто, пока не преодолел самый дальний порог их последнего залпа. Правда, несмотря на свою прозорливость и ловкость, практически через несколько секунд после этого он снова услышал чей-то голос. Тот самый. Единственный, что мог успокоить и остановить его в любой неотвратимой ситуации. «Командующий! Доложите о потерях! Командующий!» – требовала висящая на левитирующем заклинании Джейн, срываясь после каждого слова. «Да сколько еще мне тут торчать? Командующий!» Руками она цепко держалась за верхние ветви дерева, но ее дополнительная амуниция намертво застряла в растущей по соседству с ним кроне молодой сосны, и поэтому девушка оказалась просто вынуждена разместить себя между ними, чтобы распутать все разом. Потому что в противном случае ее прерванное заклинание тут же заставило бы Джейн повиснуть на веревках мертвым грузом или, что еще хуже, обрушиться вниз». Не сразу заметив стоящую под ней неуловимо изменившуюся тень Гортера, она сначала до чертиков испугалась и даже направила свою палочку от виска головы в его сторону, но тень не дрогнула. И рыжеволосая девушка, узнав в нем, наконец, знакомые черты, с невообразимым облегчением шумно перевела дух. «Это ты! Но ты меня и напугал!» «Гортер, черт тебя возьми!» — протянула она сквозь смешанные чувства. Я знала, что ты направишься именно сюда. Помоги мне спуститься. Наш отряд успел активировать заклинание левитации в самый последний момент, но мы... Эй, погоди. Да стой ты, наконец. Тебе не место здесь, Джейни. Совершенно не своим голосом, только и отчеканил в ее сторону следопыт, немного сбавив свой ход. Когда спустишься, то просто уходи. Что? Погоди, что ты сказал? Тут же рассвирепела Джейн но Гортер ее уже не слышал. Сейчас он даже не помнил, зачем когда-то давным-давно сделал этой женщине предложение и как собственноручно нанес на свое тело несколько шрамов после ее отказа. Отныне его жизнью навсегда владела только месть. И именно она заставляла его сейчас лететь вперед, как выпущенная стрела, не замечавшая значительной части творившейся вокруг нее реальности. Оставив негодующую, но объективно недееспособную в данный момент Джейн за своей спиной, следопыт даже сумел уклониться от одного из ее метательных кинжалов, которыми та владела без привлечения мастерски, но сейчас просто специально бросил его в Гортера, не целясь, и снова взял свой курс на северо-запад. Лавируя между уже витавшими в воздухе остатками пепла и все наступающим жаром, зачинавшимся в ближайшей траве и кронок деревьев, отпылавшего перед ними непроходимого коридора пламени, следопыт решил обогнуть эту пугающую картину сбоку. Но пока он бежал, то только острее вглядывался за трепещущие стены огня, чтоб хоть на миг разглядеть лицо того, кто, несомненно, был еще рядом, наслаждаясь своим разрастающимся творением. И все же Гортер никак не мог увидеть его. Как будто этот поганый магус каждый раз ненароком ускользал от зоркого охотника и в то же время неуловимо витал над всем этим местом, проявляясь то в горящей траве и кустах, то в удушливом дыме и даже самой обстановке разящего бытия, которая время от времени дополнялась редкими истошными криками умирающих. Оглянувшись направо, следопыт заметил перед собой открывшийся проход и мигом юркнул туда. Но тот оказался завален трещавшими от пожара сухими ветками, и Гортеру ничего не оставалось, кроме как снова повернуть обратно в поисках новой обходной дороги на запад. Преодолев несколько бугров, следопыт быстро миновал горящие очаги пожара, пробежав между ними, и выскочил на небольшую полянку, которую со всех сторон огибало пламя. Отсюда у Гортера было несколько путей продвижения – на запад и восток одновременно. Но вот путь на север оставался закрыт двумя рухнувшими соснами, отчего следопыт крутанулся на месте и уже было хотел довольно уверенно выбрать восточное направление – поглядывая вокруг себя то туда, то сюда, как внезапно ощутил краем глаза чье-то неуловимое движение. Резко обернувшись в ту сторону, Готар, однако, заметил лишь дым, поднимавшийся в воздух от очередного поваленного огнем дерева. Но откуда-то следопыт знал, что не ошибся, и его инстинкты взыграли вновь. Меньше доли секунды потребовалось ему на то, чтобы пролететь над огнем в самую гущу терзаемых им ветви осины, и с шумом вырваться на другую сторону, где уже через пару метров начиналась тоненькая тропа следов, уводившая куда-то вбок от места пожара, едва различимая во всем творившемся вокруг бедлами. И хотя открытое пространство рядом с Гортером ни о чем не говорило ему напрямую, у следопыта все же оставался крохотный шанс на то, что хозяин этих следов не был простым уцелевшим после крушения магоплана человеком, наподобие обстрелявших его магусов который просто спешно уносил отсюда свои ноги, а являлся именно тем, на кого он охотился. Но даже если бы это было не так, и Гортер попросту бы потерял драгоценное время, взявшись сейчас преследовать лишь призрак своей неугасимой скорби вместо живой добычи, то он все равно бы посчитал этот шанс самым лучшим из тех, что у него оставались... Потому, отбросив лишние сомнения и сверкнув в воздухе своей какой-то совершенно особенной стрелой, похожей на зазубренную иглу, имевшей в основании тонко стриженные перья экзотической птицы, следопыт, что оставалось сил, резко двинулся по следам на север. Но вскоре он стал понемногу останавливаться, поскольку ясно различил, что дорожек следов перед ним было две. Парнишка, без каких-либо особых эмоций догадался Гортер и снова двинулся дальше. А его причастности к творившимся вокруг делам, сконцентрированный на своей главной жертве разум следопыта, до сих пор просто отказывался думать всерьез. Их было двое, на поляне резко срывающейся вниз сбоку от небольшого водопада. Текущий по самому высокому скалистому хребту озера широкий ручеек с легким шумом обрывался вниз, добавляя окружающей природе какой-то и без того атмосферной таинственности, как будто бы время в этом месте текло по-другому, и даже воздух вокруг оставался спокоен, в то время как где-то далеко позади медленно разрасталось пламя. Поднимаясь сквозь высокую густую траву, беспардонно порывистые шаги странно одетого лысого человека ступали вместе с узкими, хотя уже и в немалой степени такими же твердыми и властными шагами молодого парня, на лице которого виднелся совсем недавно зарубцевавшийся шрам. Немного прихрамывая, он, тем не менее, практически не показывал виду перед своим упрямым проводником который все ближе и ближе подводил его к вершине уступа. Одного момента, одного дыхания и одного движения были созвучны его молниеносные тихие черты и шорохи с шепотом самой природы, метавшейся сейчас повсюду в воздухе вместе с испуганными птицами, стремившимися покинуть свой некогда тихий дом, отражавшиеся в раскинутых на листьях деревьев капельках росы, которая вскоре могла исчезнуть, если огонь вздумает добраться и сюда, и невообразимо тонко звучавший в блеклой синеве неба и твердой густоте земли, медленной изменчивостью природного бытия, простиравшейся перед каждым живым существом, независимо от его целей и намерений в этом мире. Не подозревая ни о чем, два путника обнадеживающе подталкивали друг друга и время от времени даже смеялись, особенно когда лысый бородач, годившийся парню в отцы, начинал громко описывать какие-то события, вырисовывая в воздухе всполохи от взрывов и гнусавенько пища, издевательски тонким голосом, изображая стоны мучившихся людей. А идущий рядом с ним побитые и чумазый юноша то и дело выпячивал на это свою грудь, и звучно поддакивал ему, иногда стреляя по округе своим наглым презрительным взглядом. Это не было похоже на неожиданность. Просто вдруг как будто сама природа, сам мир вокруг них незримо переменился и решил наказать двух взорвавшихся глупцов невидимым и точным ударом, который нельзя было заметить до последнего момента, даже если смотрящий повернул бы свою голову в нужный момент в верном направлении. «Что за твою мать!» Только и успел вымолвить в небо ошарашенный, но до чертиков спокойный владеющий собой мрачный резкий голос лысого бородача, когда сквозь его горло прошмыгнула мгновенная смерть, заставив того резко откинуть голову и вместе с этим выпустить в воздух целый сноп мелких кровавых крапинок больше похожих на ярко-красный туман. Эта смерть могла запросто и убить его, разорвав трахею, хрящи или даже сонную артерию прямо на месте, от чего нормальный человек не смог бы говорить, и сразу, без промедлений, скончался, свалившись на землю точно подкошенное дерево, как это уже не раз происходило раньше. Но по какому-то непредвиденному стечению обстоятельств Неудачный толчок, исходивший от лысого человека по отношению к идущему рядом с ним парню, вызвал небольшую отдачу и сместил точку неотвратимой гибели бородача на целых полтора сантиметра левее, позволив то лишь глубоко пронзить его сосуды и нервы, после чего практически без сопротивления вылететь наружу. Но все это оказалось не так уж важно потому что мгновением позже в его сторону летела уже другая смерть, намного более стремительная и все такая же неуловимая, для каждого, кто не противостоял ей изо всех своих сил. «Берегись!» — взревел парень, но было уже поздно, ибо его слова оказались несоизмеримо долгими по сравнению с тем, как быстро пронеслась между двумя путниками «Новая стрела». Без всяких сомнений она должна была найти свою цель, если бы вдруг не молниеносно оказашаяся перед ней рука, согнувшегося в воздухе лысого человека. Непонятно, как она успела появиться там прежде, чем стрела попала в его сердце, но не долетев всего четверти своей длины стрела все равно пробила его ладонь, а также костяной наплечник и нанизала на свою древко его руку точно навертел. «Свали!» – тотчас же, же оттолкнул парня свободной рукой в сторону бородач и, воспользовавшись тем, что выстрелы на несколько секунд прекратились, крутанул второй своей нанизанной на стрелу рукой влево, переломив ее непокорное древко в одночасье, после чего демонстративно задвигал перед собой блестящими от крови пальцами, словно бы его поврежденные нервы и мышцы что-то поддерживало, а остатки древка при этом даже сами вылезли наружу. «Нет, серьезно! Что это было за нафиг?» — проревел он сквозь кровавые струйки черноты и желчи, выплескивающиеся у него изо рта вместо текшей там еще недавно крови. «А я-то думал, что мы всех вас уже перехреначили на той странной летающей штуковине!» Вместо ответа в его сторону снова полетела стрела. Но уже не такая быстрая и неразличимая, как первые две, и несокрушимый человек уже смог заметить ее приближение, хотя для этого ему пришлось напрячь все те чувства, которых обычному выпускнику королевской школы магии со всеми известными ему заклинаниями приходилось только мечтать. Пролетев мимо его глаз, стрела оставила на горбатой переносице бородача едва заметную отметину и проскользнула дальше». «Отжиш!» – неказисто выражаясь, бросил он пустую фразу, когда уклонился, и снова прорычал уже намного более грубо. «Твою налево! Да как ты это делаешь каждый раз, что мой источник тела не срабатывает?» «Ну ладно, сам напросился, мразь!» окс После чего, вслед за последней фразой, из рук лысого человека вырвалась целая стая черных огней, которая уже в воздухе приняла облик каких-то дьявольских птиц, похожих на воронов, с длинными крысиными хвостами, сплошь увешанными шипами. Пока он это произносил, в его рот устремились сразу три стрелы. Но, пролетев одна за другой, они тут же врезались в какую-то невидимую стену, появившуюся от резкого движения стоявшего рядом с ним парня. И, пробив ее, как простые ивовые прутики пробивают бумагу, тотчас же вонзились лысому прямо в глаз, рот и щеку, прострелив последнюю на вылет. «Почему ни ты, ни я не можем защититься от каких-то глупых стрел?» Прокричал не на шутку, а задаченный в пылу разгоравшегося между ними и их незримым противником магической битвы парень. Но его оскалившийся, истекающий странной черной жидкостью товарищ уже не мог, да и не хотел отвечать на этот неуместный сейчас вопрос, целиком поглощенный азартом так давно позабытого им ощущения настоящей опасности. И теперь он просто веселился от души, «Арг-хар! Враг!» — ревел тот в полубезумном азарте, ожидая всего, на что еще был способен его невидимый враг, и когда вороны наконец-то заставят его показаться из тени. Но вдруг лысый так же неожиданно притих, буквально почувствовав на себе, как его последнее заклинание просто взяло и пропало. И еще никогда Джаргул не знал и не ощущал ничего подобного. Прожив не одну сотню лет и повидав немало магических причуд, он навсегда посвятил свою жизнь той незримой мощи, которая только может быть достигнута человеком. Однако в этот раз... В этот раз все указывало на то, что он и впрямь столкнулся с чем-то потрясающим. И словно в ответ на его разгорающееся любопытство перед чёрным колдуном в очередной раз просвистела стрела, в которой он уже не видел ничего необычного, кроме, возможно, слабенького голубого свечения, доступного лишь его глазам. Поймав эту стрелу в ладонь, Джаргул опять скривился от боли, но лишь на секунду, потому что в следующий момент он попросту сжал ее в кулаке, и стрела с треском обломилась. Тогда, недолго думая, опытный колдун решил задеть своего врага атакой по площади, разорвав его странную защиту таким количеством изначального пламени, которое тот только мог влить в этот мир через свои руки, не сгорев при этом сам. — выдохнул Джаргул через вновь обретенный им голос, свой настолько пугающий рык, что поначалу он показался оглушающим. И только потом приобрел какую-то форму, когда, завертевшись в неизмеримом отзвуке ракочущего эха, обрывистые скалы озера Белокамень охватили, нечто, отчего все живое и неживое в округе как будто встрепенулось и затряслось в мироповергающем диком танце бушующей силы. А в центре, испепеляемой поляной, с давно исчезнувшим уже от невообразимо горячих волн бушующего моря огня, крохотным водопадом стояла выставившая вперед руки неукротимая фигура Джаргула, в топорщащейся от своей же собственной магии, раздуваемой жаром одежде, и с последней окровавленной стрелой в черепе, которая словно сама собой понемногу вылезала у него из глаза. Перемещая специально сомкнутые друг с другом в удобном ему жесте запястья из стороны в сторону, черный колдун все чаще и чаще изрыгал из них ужасающее пламя фиолетово-бордового цвета, разводя и сводя свои ладони со скрюченными пальцами друг напротив друга запястьями, подобно движением пасти огнедышащего чудовища пока, наконец, с одного из соседних деревьев не спрыгнул какой-то юркий, длинноволосый человек в не менее странных, чем у самого джаргул элемента доспеха. И тут же снова не спрятался за одним из соседних стволов, который пока еще не так сильно пострадал от пожара. — Ага-ж, вон ж где! — пробормотал черный колдун сквозь пока еще не зажившую щеку с заметным шипением и моментально направил свое пламя туда. Но вновь почувствовал, как оно натолкнулось на невидимую преграду и попросту растворилось, унеся за собой часть его гнева и злорадной волнующей ярости от в кои-то веки достойного поединка. Ха! Только и смог выдавить из себя Джаргул непонятный но довольно радостный в своем удивлении возглас, когда на его глазах мгновенно выгоревший ствол очередного дерева рассыпался в угли, а пламя его заклятия разошлось в стороны, обнажив нечто вроде спокойной зоны между двумя образовавшимися потоками. Эта область начиналась от выставленного вперед лука его противника и почти касалось его плечи нижней части ног, у которых все еще шелестела зеленеющая, не сгоревшая трава. — Да они снова послали ко мне наемника. Черт-то вы безмозглые людишки. но ну, ничему вас время не учит. Как всегда злобно и раздраженно в таких случаях пробурчал себе под нос черный колдун, хотя в этот раз к его голосу примешались еще и нотки удивления, пока его щека медленно заживала. После чего Джаргул только нарочито громко вздохнул и снова заговорил, но с уже более удрученной интонацией. «Эх, ладно!» А ведь ты без сомнений интересный экземпляр. Жаль, что из твоей любви к деньгам и преданности этой марионетке королю изучать тебя мне придется уже после твоей смерти. Последнее слово лысый человек произнес уже с гораздо большим напряжением, чем предыдущие, но на Гортера это никак не повлияло. Наблюдая сейчас перед собою свою главную в жизни добычу лицом к лицу, Ему не хотелось ничего объяснять ей или выкрикивать в ответ подобные фразы, потому что его душу больше не терзали ни боль, ни сожаление и лишь неотступная ненависть, как наждачный камень затачивала каждый его вздох и мановение пальцев, которые все как один были направлены в одну и ту же точку, единственную, что была сейчас центром его мироощущения и о постоянном присутствии которой у хорошего лучника так часто любил говаривать его дед. Его плечи уже давно жгло невыносимым огнем, нависавшим над телом следопыта с каждым новым шагом в сторону скалящегося перед ним магуса, который, впрочем, не был похож ни на одного другого, встреченного им за жизнь пользователя магии, так как Гортур до сих пор не замечал в его руках ничего похожего на палочку. Но и эти препятствия попросту меркли сейчас своей невозможности отвернуть следопыта от намеченной им когда-то цели. И даже когда его стрелы гурьбой изжигались в прах, опадая на землю еще до того, как успевали долететь до окровавленного горла жертвы, Гортер не мог позволить себе остановиться. Вдруг его ноги от чего-то подкосились? И следопыту пришлось опереться на одно колено, продолжая стрелять, саднивши рукой настолько точно, насколько позволяло его истерзанное плечо. От ярких всполохов надвигающегося пламени в глазах у Гортера постоянно рябило, и он был уже почти слеп, когда внезапно пламя потухло, и сквозь него прорвался какой-то невозможно мучительный поток ярости, заваливший его на спину». Но он не помешал следопыту крутануться перед этим в воздухе волчком, чтобы попытаться достать одну единственную стрелу, что осталось у Гортера в запасе, ту самую, что никогда не покидало его колчан, лишая опытнейшего лучника самого главного своего оружия перед лицом грозящей опасности. «Убил?» — звякнул кто-то впереди него нетерпеливым голосом. «Нет, кажется, только ранил» разочарованно прошипел второй. «Фу, заманался я уже и себя лечить и поджаривать этого старика. Но, похоже, все дело в его оружии. Оно и впрямь удивительно. И все же, как только что показала практика, сила его тоже не безгранична. Так что я сейчас с его одним махом... «Учитель, окно! Оно ну там, смотри! Окно в эргород! Этот поток!» «Окно наконец-то открывается, как ты и говорил!» На мгновение яркий чистый свет действительно заполнил всю поляну, и даже Гортер, который только-только стал приходить в себя после ослепивших его потоков ужасного огня, просто не мог не заметить, как мягкое свечение. Ни с того, ни с сего постепенно начало заполнять с собой отдельные участки неба вокруг, пробиваясь буквально со всех возможных сторон окружающего пространства. А, -а, «А, черт! Как не вовремя-то! Ладно, вернусь за тобой немного позже. Черт, до сих пор ни хрена не вижу одним глазом. Только не вздумай подыхать, старик!» Заявил колеблющийся от двух разных желаний взволнованный и раздраженный голос одной из мелькавших перед ним размытых фигур, И она тут же начала медленно отдаляться от следопыта сливаясь со второй более приземистой фигурой в каком-то едином движении словно притянув ее к себе за плечи пойдем шкет прыгать нужно без страха и вовремя не забыл иначе я потом твое побитое камни тело из озера вылавливать не стану даже не проси я справлюсь ответно заявила ему другая фигура и быстро добавила А вот ты со всеми этими ранами как? Хотя, если ты ненароком грохнешься, то тогда я хоть получу за твою голову нехилую награду вместо этого осла на земле. Что корчишься, старый пес, а? Хм, да он бы тебя прикончил одним махом. В крайней степени надменно и холодно пробормотал более грубый голос. Но брать с собой эдакую удивительную вещицу из его рук будет сейчас, пожалуй, слишком опасно. Раз уж она умеет разрушать собою даже нашу, ядрить всех богов в настоящую магию. Неизвестно, как она повлияет на энергию окна. Тем более, что никто, кроме меня, пожалуй, не смог бы исцелиться от первого его выстрела. Да и от второго тоже. Ну что, готов? После чего обе фигуры уж совсем как-то дико заверещали, устремившись в едином порыве вдаль, И разом исчезли. Вместе с последней стрелой следопыта, которую он, несмотря на все свои ранения, все же сумел утаить от них подле себя, а затем еще и выпустить из лука. Но лишь за секунду до того, как направляющие его уши и руку удалявшиеся голоса превратились в обрывки звуков окружающего мира, разоренного трескучим огнем, и налетевшим после этого неожиданным завывающим ветром, уносившим с собой последние остатки его утекающей жизни. Лежа в невообразимо высоких чертогах, подернутого бесконечными тучами неба и вздымающегося повсюду вокруг погребального огня, Гортер больше не ощущал ни себя, ни времени. Его тело оставалось покоиться в траве нетронутым, Алая кровь продолжала пропитывать ее, истекая через оплавленный узорчатый металлический наплечник доспеха и задетые чем-то острым раны левого нижнего бедра и голени. Прорывалась она также и через его правый бок, на котором были видны похожие, но не слишком глубокие ранения, которых он не смог избежать только ради одного единственного шанса, последнего завершающего полета его смертоносной стрелы. Однако следопыт так и не узнал, попала ли она в цель. Ведь еще совсем недавно, хромая и прогибаясь, его теперь уже бывший главный враг буквально на глазах оправлялся от, казалось бы, смертельных для любого другого человека ранений и быстро выпрямлялся, как будто ничто в этом мире не могло нанести ему особого вреда. Но Гортер никогда не боялся подобного поведения в своих жертвах, как бы бодро они не выглядели и как бы отчаянно они не сопротивлялись. Следопыт вцеплялся в них зубами, словно хищник, и, возможно, именно поэтому он никогда не отступал перед их напором, а всегда оканчивал свою охоту только на своих условиях, будь то смерть, сдача в плен или простое завершение, не исчерпавшего себя до конца решения или спора. Метавшиеся кругами вместе с ветром опаленные листья задевали его лицо и руки, шелестели вокруг холодеющего торса, облепляя колени унося прочь из греховности бытия, словно он впервые за всю жизнь на самом деле стал един с окружающим его лесом, а также с набегавшей на камне где-то очень далеко внизу спокойной гладью воды и далеким горизонтом, который вдруг показался перед ним за тучами, И исчез, точно как и сам Гортер, до чертиков уставший, но так ни разу и не сломленный. А когда уже через пару секунд там же, на поляне, объявилась и взволнованная, но порядком запыхавшаяся Джейн, приведшая с собой остальных выживших членов своего поискового отряда, отправленного за Готтером как особая комиссия, призванная в ее лице тайно выследить его, и остановить все бесчинства, творившиеся в районе озера Белокамень по его вине, то они не обнаружили там ровным счетом ничего. Не считая догоравших остатков некогда красивейшего места заповедного леса и поразительно чистой, практически неземной предзакатной зари, опускавшей величавое солнце за неописуемо чарующий край соседнего хребта, и отражавшегося вместе с ним в холодном озере последними бликами необъяснимо рано заканчивающегося на их глазах дня летнего солнцестояния. Эпилог. Отбивая ритмичные шаги по невероятно благородному мрамору экзотично черно-белого цвета, король Расмор практически не замечал его под своими ногами, рассекая пространство, словно величавый морской фрегат. Его одежда, как всегда, была безупречна. Его шляпа не спадала своим пером до плеч правителя ровно на правую сторону, а его осанки позавидовал бы любой цирковой артист или танцор. И все же король пребывал в глубоком раздумье. «Ваше благочестие! Ваше представительное благочестие!» как можно более доброжелательно пытались привлечь его внимание безостановочно семенящие за ним поодаль министры. Но помпезный расмор как будто оставался глух к их мольбам. Однако через короткое время неподалеку на его пути оказался как раз тот, кого он искал. а А-а-а, господин Мустон! — Желаю здравствовать! — довольно сдержанно проговорил король правильно поставленным голосом, когда заметил впереди себя очертания своего ближайшего советника и великого министра Сентуса, и тут же у него поинтересовался — «Как я выгляжу?» «Как всегда превосходно, Ваше Величество!» Не поведя брови ответил ему тот в учтивом поклоне. «Благодарю!» — пожал ему руку Расмар, когда подошел ближе и добавил. «Сегодня я вновь буду говорить с нашим народом о проблемах интеграционной политики нашего королевства». Поэтому, сам понимаешь, все должно выглядеть... Можете не продолжать. Все так же до невозможности учтиво сделал ему мягкий жест рукой великий министр. Все так и пройдет. В конце концов, что может развеять ваши планы? Ведь мои люди позаботились даже о сюрпризах погоды, установив на выделенные из бюджета средства нашу прекрасную и самую новейшую магическую систему заслона от осадков. «Браво!» – пророкотал король. «Успели прямо к сроку. Как всегда, хвалю вашу работу». «Ваше благочестие!» – вмешался все же вдруг в их разговор один из чиновников, стоявших позади. «Не могли бы вы попросить аудиенции у Его Светлейшего Величества об одной проблеме с тем нападением на школу, «Никаких проблем!» — быстро перебил его в ответ строгий и бескомпромиссный, но все же еще по всем понятиям этикета вежливый голос Мустона, закравшийся также к этому министру прямо в голову. «Это всего лишь незначительное частное дело, ваше благочестие. И о нем не следует беспокоиться перед таким несоизмеримо более важным выступлением. Поговорим о нем позже». В ответ на его скрытый выпад пристыженный чиновник тут же замолчал. «Не беспокойтесь, господин», добавил к его словам сам Расмар. «Или вы считаете, что сейчас что-то может быть важнее интеграционной политики короля? Поверьте мне, я осведомлен абсолютно обо всех проблемах в нашем благословленном богами королевстве, как внешних, так и внутренних. И его великое святейшество решает их все» одну за другой. «Конечно, ваше благочестие!» Совсем изогнулся перед ним в поклоне, чувствовавший себя ужасно виноватым сэр Дестер, глава сыскного министерства Сентуса. «Вы, как всегда, правы». «Хм, а разве может быть иначе?» Вальяжно и с легкой улыбкой резюмировал король, после чего, закрыв глаза, легонько выдохнул. «Ну, пожелайте мне удачи, господа», объявил Расмар напоследок и обернулся к открытой позади него двери, выходившей на шикарный золоченый балкон. Нацепив на себя приветливую маску, он решительно шагнул вперед. «Добрый вечер! И желаю здравствовать!» Раздалось вскоре на всю округу его обычное приветствие, усиленное магией. И пока король звучно зачитывал свое обращение, великий министр произнес Дестеру всего пару фраз, из-за которых тот мигом перестал тихонько похлопывать в честь стоявшего перед ним на балконе правителя и стал скорее похож на отбеленный мелом каменный памятник. — Вы коснулись запретной темы, Дестер. Я увольняю вас с вашего поста за утрату компетентности. Конец второго романа. Дополнительный материал по вселенной. О религии. В отличие от многих соседних стран, за исключением Великого Гилия и зарождающихся за океаном его колоний на материке Аванкарат, религия Сентуса очень разномастна. В зависимости от сословий, все городские, а также некоторые сельские жители королевства поклоняются множеству богов, хотя на самом деле в королевстве уже много веков учрежден монотеизм, почитающий лишь одного бога, называемого «добрым богом». А все остальные боги не признаются, и их имена не принято упоминать в приличном обществе. Однако, тем не менее, несмотря ни на что, в последнее время этот запрет практически не соблюдается, хотя раньше ему следовали неукоснительно. И люди свободно говорят о богах, притворяясь, что верят в одного доброго бога лишь тогда, когда это им выгодно, или когда того требует ситуация – как, например, на официальном обращении к народу или находясь непосредственно перед его священнослужителями. В то же время количество богов, которым поклоняются горожане, также весьма разница. Поэтому чаще всего в этой неофициальной части религии Сентуса упоминается всего девять богов, называемых основными шестью богами-творителями и основными тремя богами-уравнителями, а остальные боги, считаются полубогами их потомками, как, например, боги четырех элементов, или местными инкарнациями основных девяти богов. И только чернокнижники или черные колдуны сохранили в своих источниках ранние сведения о погубленных, запрещенных к поклонению или забытых широкими массами остальных богах-творителях, постоянное число которых когда-то было не 9, а 12 а также о тех богах, чей куль со временем Исяк и преобразовался в другой, как, например, Ненху. Если же говорить о крестьянах отдаленных деревень, рабочем народе в разных небольших городах, а также некоторых бедняках, путешественниках и жителях отдаленных сел, хуторов и предместий, то все они образуют собой третье, обособленное сословие людей, верящих в так называемого «единого». Эта часть неофициальной религии Сентуса имеет такую же долгую историю, как религия доброго бога, поскольку почти с самого начала вышла из ее истоков и развивалась параллельно с ней. Но из-за недостатка знаний в рядах своих почитателей очень скоро превратилось в отдельное течение, почитающее одного бога, единого во многих лицах, что можно развернуто интерпретировать примерно так – В какое бы мелкое божество ты не верил, и в чем бы его ни находил, все это лишь проявление одного Бога, сущность которого попросту невозможно понять как единое целое, и поэтому человек может видеть лишь отдельные его проявления, то есть отдельные лица, которым он поклоняется, однако все они ведут к единому источнику. Этот Бог одновременно объединяет в себе и добро, и зло, И единство и многокультурность мира, а также признает все остальные существующие религии, так как все они считаются среди его почитателей лишь частью от него самого и потому не возбраняются к исповеданию. По этой причине сама паства единого весьма разнообразна и постоянно испытывает некоторую текучесть в рядах его приверженцев каждый из которых понимает эту религию по-своему, так как она передается людьми из уст в уста и не имеет в себе никакой иерархии или священнослужителей, чем сильно проигрывает даже религии девятерых богов, так как последняя массово распространяется среди горожан благодаря обязательному обучению ее основам во всех обычных и магических учебных заведениях королевства» хотя и без лишнего афиширования данного предмета в своих учебных планах. Почти то же самое можно сказать и о религии Великого Гилия, за исключением, может быть, нескольких конкретных расхождений в религиозной доктрине доброго бога и самого факта того, что религиозные воззрения сентуса являются лишь прямым продолжением гилийских. Однако это все же не касается верований сентусов в единого, поскольку вера в Единого – это исключительно сентусское религиозное течение. Если же говорить о религии такой страны, как хаос то она является адаптацией только одной религиозной доктрины Сентуса – доктрины о добром Боге, переиначенной жрецами в далеком прошлом под потребности своего народа. Однако сами хаос очень ревностно относятся к ее заветам, из-за чего на всем протяжении истории У этой страны возникали постоянные военные конфликты как с Сентусом, так и с Великим Гилием, при том, что и сам Гилий нередко становился их зачинщиком из-за своих личных внутриполитических соображений. Хотя, в сущности, и у той, и у иной религии были общие глубокие корни, часть из которых, в отличие от Сентуса и Великого Гилия, до сих пор можно отследить в верованиях некоторых локальных народностей хаоздинцев, Но основное население этой страны вот уже не менее шести-семи веков верит в так называемого Азара, ревнителей и хранителей их народов. Этот бог очень четко разграничивает роли мужчины и женщины, а также предписывает строгое соблюдение постоянных религиозных ритуалов своим правоверным последователям и карает за их несоблюдение всех неправоверных, особенно... Тех, кто в поисках работы, постоянно перебирается в последние десятилетия на территории других стран и перестает следовать там догматам своей веры в полной мере. Однако, благодаря такому влиянию переселенцев в последнее время, верования хаздинцев обретают все больше последователей и в соседних странах. Третьей большой конфессией на материке Первых империй является так называемый «культ треугольника», или культ троебожия, распространенный в империи Аошинь, и культ народных героев, берущий свое начало из Сунгхи, но распространенный также и во все том же Аошине и еще в значительной степени по южной территории земель кочевников. Культ треугольника – это содружество трех основных богов Аошиня, которые олицетворяют собой судьбу, деньги и удачу в равной степени. Поклонение им является больше ритуалистическим, чем догматическим. В противовес ему культ народных героев – это уже более идеалистическое верование, основанное на истории жизни двух народных героев – Кио и Воу, один из которых происходил из Аушиня, а второй из Сунгхи. Оба они впоследствии стали божественными сущностями, хотя и родились на земле. Но притом один из них все же до сих пор больше почитается лишь в Аошине, когда второй стал повсеместно известным во всех трех странах одновременно – аушинь, Сунхи и даже землях кочевников. В основном это произошло из-за того, что подход Воу к представлению духовных ценностей человека стал для многих откровением, и затем на протяжении многих веков разными способами обретал все больше последователей по всей юго-восточной части континента. Однако такое несоответствие нисколько не смущает их общих последователей. И за все время существования обоих культов ни одна из конфессий еще не начинала религиозных войн на почве этого несоответствия, как очень часто поступали западные страны. Последней обособленной конфессии материка Первых империй является система верований северных жителей земель-кочевников, которые вот уже несколько тысяч лет неизменны и представляют из себя простой шаманизм. У разных племен есть свои духи-защитники, духи-предки или более древние духи природы, которые делают религиозные воззрения более анималистическими. Об истории В сущности, история мира Сентуса и история материка Первых Империй чем-то напоминает историю нашего мира за исключением одного момента. Изначально в нем все же существовала магия. Хотя ее никогда и не было достаточно много до начала событий, известных в узких кругах как «Прорыв Розарата», но об этом позже. Настоящие маги, ставшие впоследствии черными колдунами, всегда оставались крайне немногочисленны. Даже в те времена, когда по всему миру процветал аналог нашего средневековья, который в данной серии книг упоминается просто как «Темные века» или «Вторая эпоха», в те времена они занимались почти тем же, чем и в настоящее относительно момента начала повествования романа «Время», а именно просто десятилетиями бродили по планете, совершенствуя свое мастерство во владении опасными энергиями и нанимаясь иногда во служение тем или иным состоятельным лордам за очень большую плату, как правило. Такой платы мог стать, например, целый замок или какой-то особый магический артефакт, и, пожалуй, единственным значимым отличием того времени остался лишь один главный факт – магия была сосредоточена в руках только настоящих магов, и народ знал об их существовании. Их боялись, их втайне ненавидели и презирали за то, что они не несли никакой ответственности за свои действия, благодаря принадлежавшей только им колдовской силе, но при этом настоящих магов просто не могли не уважать. Им просто не могли не завидовать. Далее, где-то около 800-700 лет назад, от начала действия первого романа, случается последний эпизод войны богов. Некий полузабытый бог, розарод, заточенный своими богами-собратьями с начала времен за то, что посмел дать огонь, раздоры и мужское начало в мир, когда все остальные боги настаивали на гармоничности и отсутствии пола у своих первых созданий, прорывается из своей темницы наружу. Но этого ему, в конце концов, так и не удается сделать полностью, отчего, исторгнув физический мир только часть своей сущности – Розарат вновь возвращается в то же самое узилище. На весь мир это событие действует колоссально. Сначала планета чуть не разрушается от того, что ее сотрясают глобальные катастрофы, а все живые существа, обитающие на ее поверхности, в какой-то момент одновременно начинают видеть, как небо раскалывается надвое, но затем снова медленно смыкается и возвращается в свое прежнее положение. Впоследствии об этом событии у людских цивилизаций остается очень много противоречивой информации, но вся она, по большей части, быстро становится недостоверной, поскольку перетекает в разряд религиозный. Однако благодаря самому отклику, образовавшемуся от этих божественных междуусобиц люди вскоре начинают более активно развиваться, истребляют на материке первых империй и последних эльфов А гномов и дворфов загоняют под землю. Попутно впервые изобретаются способы творить фальшивую магию, доступную кому угодно, а не только настоящим магам, что приводит к глобальному конфликту с ними. Но поскольку настоящих магов всегда было мало, этот конфликт постепенно превращается в затяжную партизанскую войну. И к тому же настоящие маги просто с легкостью продолжают расправляться со всеми адептами фальшивой магии, независимо от их числа, исключительно потому, что магия последних до сих пор полностью проигрывает магии первых. И тем не менее, все упоминания о настоящей магии или розароте вскоре полностью удаляются из исторических хроник, в основном потому, что очень многие из настоящих магов раньше поклонялись ему чем вступали в конфликт с остальными народностями на континенте, которые этого бога никогда не признавали, следуя примеру остальных богов. Особенно сильное это гонение на Разарата и его последователей происходит в Великой Гилии и Сентусе, а также в империи Хаоздин. К тому же именно благодаря этой причине вскоре начинается вестись активная пропаганда новой, удобной правителям вышеперечисленных государств истории и религии, Основных богов неофициального гилийского и сентусского пантеона становится 9. Однако их авторитет продолжает соперничать с авторитетом официальной религии доброго бога. В итоге обе эти страны приспосабливаются иметь сразу две религии одновременно, а в случае с сентусом – 3, В то время как хаас напротив, уничтожает подобные религиозные настроения – и изгоняет последних еретиков-многобожцев в Сентус. Впоследствии в империи Хаоздин повсеместно остается властвовать только религия Азара. К моменту начала повествования первого романа магические и политические реформы, произошедшие сначала в Великом Гиле, а потом в Хаоздине, подталкивают Сентус тоже принять их. Но так как Великий Гиле уже давно практикует фальшивую магию, и продвигает ее в своих государствах, в Сентусе их принято называть княжествами и не считать за отдельные государства, то для правителей Сентуса это все остается в новинку. В итоге, в последние 150-200 лет Великий Гилий стабильно выигрывает как в социальной, так и в торговой экономической гонке по сравнению с Сентусом благодаря своей магии. Основывает по всему миру за океанами своей колонии Но после первых реформ Расмора 13 ситуация начинает быстро меняться. Сентус перестает больше быть чисто аграрной страной с феодальным строем и обзаводится своими первыми магусами, унаследовав это слово ад Гиля. Фальшивая магия официально становится самым прогрессивным способом ведения войн, построения экономики и социальных отношений. И к тому же, благодаря постепенному уменьшению количества настоящих магов из-за все тех же социальных реформ, отчего просто перестают рождаться люди, способные открыть в себе силы к настоящей магии, а также уничтожению любых сведений о них, население всех вышеперечисленных стран и всего мира в целом больше не считает фальшивую магию фальшивой. Просто потому, что она остается единственной известной людям магией при том, что она до сих пор продолжает стабильно проигрывать свои мощности и спонтанности настоящей магии, но зато выигрывает перед ней в массовости ее использования, легкости в освоении и гораздо большему разнообразию заклинаний. Для ее произнесения достаточно иметь при себе только одну волшебную палочку или жезл, а также знать необходимую звуковую команду, активирующую нужные природные силы, хотя для самого произнесения этой команды все же надо оставаться спокойным и сосредоточенным, иначе палочка не сможет правильно среагировать на заклинание. В то же время настоящая магия – это всегда безудержная энергия, предельное буйство души, огромные усилия и сплошное психическое напряжение, а еще постоянная практика и невозможность использовать заклятие, Если настоящий маг, он же черный колдун к моменту начала романа, не уверен в себе, морально слаб или имеет внутренние противоречия, поскольку ее источники совершенно другие. Это не просто преобразование или использование природы для своих нужд. Это нечто большее.